Глава 24. Джастин Парк. «Он зе Джейк. Поездка в магазин не ограничилась только покупкой нескольких десятков коробок. Пока мы ели хот-доги, и Амелия поделилась со мной тем, что пытается написать книгу, я подумал, что было бы здорово отдать Амелии под кабинет маленькую комнату с треугольным окном по центру, где, возможно, она смогла бы отыскать вдохновение. Естественно, Я понимал, что Амелия не согласилась бы, чтобы я обустроил комнату специально для нее, а потому просто предложил ей пройтись по мебельным рядам под предлогом выбора торшера для себя. На самом же деле я записывал артикулы наименований в телефон для того, чтобы нам доставили письменный стол, пару стеллажей, удобное кресло, ковер, маленький кофейный столик и, конечно же, торшер, который мы и купили вместе с коробками». Он и в самом деле был нужен мне. Для ее будущего кабинета. Так что я даже не нарушил заповедь наших фальшивых отношений и не солгал ей. Надеюсь, все это влезет в эту маленькую комнату и самое главное понравится Амелия. После этого мы отправились домой к ее сестре, где я аккуратно складывал книги в коробке, при этом сдерживая смех от их названий, пока Амелия собирала вещи. Всякий раз... Когда она проходила мимо открытой двери в комнату, где находился я с книгами, я ловил ее пристальный взгляд. Не на себе, нет. На книгах, конечно же. Она следила за тем, чтобы я прикасался к ним бережно. И всякий раз под ее суровым взглядом я все же издавал смешок. Полтора часа спустя мы подъезжаем ко мне домой. На часах уже далеко за полночь. На темно-синем небе, усыпанном звездами, Ярким пятном выделяется большая луна. Ее свет озаряет капот моего «Мерседеса», когда я выхожу из него. Я подаю руку Амелии, но тут же вспоминаю, что она на высоких каблуках, поэтому едва она ступает на землю, подхватываю ее под колени и поднимаю воздух. От неожиданности она вскрикивает и обхватывает меня за шею руками. «Что ты делаешь?» — смеется она. «Не хочу, чтобы твои каблуки воняли навозом». Морщусь я. В идеальной тишине вокруг ее смех звучит так звонко. «Здесь нет навоза, Джейк», улыбается Амелия. «Неважно. Это проявление заботы», цокаю я и тут же добавляю. «Я забочусь о твоих туфлях». «Они слишком мне нравятся». Амелия фыркает, пока я несу ее по ступеням. Открываю ногой дверь, сделав себе мысленную пометку, что раз теперь буду жить не один, то надо бы начать модернизацию дома с новой двери, а затем заношу ее внутрь и лишь тогда опускаю на пол. — Спасибо. — она прикусывает губу, отводя взгляд. — И это, мать вашу, заводит меня. Я не знаю, что происходит в моей голове, но мне нравится ее запах, ее губы, ее тело и эти дурацкие туфли. Кажется, мне она нравится. Вовсе не как друг. И это все усложняет, учитывая то, что теперь она будет жить в моем доме. Откашливаюсь, чувствуя, как пересохло в горле, и снимаю грязные ботинки. Мы оба молчим, пока Амелия смотрит на мои носки с молотами Тора, которые я купил в том же детском магазине, где набрал для Амелии футболок, а затем она запрокидывает голову и начинает хохотать. Я с презрением гляжу на нее и складываю руки на груди. «Прости!» — Амелия прикрывает рот ладонью. «Это очень смешно!» «Верни свои слова назад!» «Тор не тот парень, над которым можно смеяться!» Она поджимает губы, но все же сдается и вновь смеется надо мной. «Ладно, ладно!» Вскинув руки ладонями вверх, Амелия отворачивается от меня к окну. «Я вижу, как трясется твое тело от беззвучного смеха!» Цокаю я, за что получаю еще один смешок Амелия. «Тор?» — она устремляет ко мне взгляд. «Так вот, к чему была шутка про молот!» «Какая шут...» Вспоминаю свою шутку про молот из ее книги и усмехаюсь над тем, как покраснела Амелия. «Если я пошучу, что в моем доме к твоему распоряжению целых три молота два из которых на моих носках, тогда как третий чуть выше. Ты захочешь меня придушить?» Амелия прикусывает губу, чтобы не рассмеяться, а затем все же сдается. «Не сегодня», — отвечает она с усмешкой. Мое лицо озаряет улыбка. «Пойдем, покажу тебе спальню», — командую я. Все еще хихикая, Амелия следом за мной пересекает кухню. Стук ее каблуков звонко звучит в тишине дома. Мы подходим к дальней двери, и я отхожу чуть в сторону, чтобы она смогла заглянуть в спальню. Небольшая комната подсвечена лишь теплым светом уличного фонаря у большого треугольного окна. Прямо возле него расположилась деревянная низкая кровать, которая занимает почти все пространство. Рядом с ней маленькая тумбочка на резных ножках и двухдверный шкаф. Я подхожу к нему и достаю комплект постельного белья и полотенца. «Прости, я не был готов к тому, что теперь здесь будешь спать ты, поэтому все в порядке. Спасибо. Здесь очень уютно. Слева от шкафа дверь в ванную комнату. У тебя своя, а другая прямо возле кухни. Я буду спать на диване в гостиной, если вдруг что-то понадобится». Амелия с благодарностью кивает. «Я могу поспать на диване, если что». «Ты не обязан...» «Принцесса!» Перебиваю ее. «Даже не начинай!» С ее губ срывается короткий вздох. «Спасибо!» «Что из вещей тебе принести в первую очередь из машины?» «Ты не против, если я выгружу только часть? Время позднее, а у меня восемь — физподготовка с акулами!» «Конечно!» «Я могу сходить сама!» Начинает она, но тут же видит мой взгляд. «Мне нужен только чемодан!» «Я мигом!» Пока иду к машине, думаю о том, что нужно модернизировать в доме. Причем в кратчайшие сроки. Даниэль предлагал мне несколько вариантов, и теперь я согласен на все. В кармане звонит телефон, и на экране высвечивается имя Даниэля. Вовремя. «Не поверишь, как раз думал о том, что мне нужна твоя помощь!» Вместо приветствия произношу я. «Как раз звоню сказать тебе, что моя сестра ни за что на свете не будет жить в этой хижине!» — фыркает Даниэль, заставляя меня рассмеяться. «Нужно действовать быстрее!» «Гораздо быстрее! Через два дня мы играем в гостях, и к тому моменту нам нужна новая дверь!» «Тебе нужен новый дом!» Коротко смеюсь. «Даниэль, я в тебя верю!» «Прости, но я не волшебник!» Речь идет о твоей сестре. А ты уверен, что хочешь умный дом? Мы же уже обсуждали. Ну, смотри. Если вдруг обидишь Амелию, я запрограммирую твой дом на какую-нибудь атаку титанов. После таких угроз мне, видимо, придется жениться на твоей сестре. Даниэль хохочет. Прости за сегодня, выдыхаю я. Не хотел портить тебе праздник. «Ты реально извиняешься? Да это был лучший день рождения в моей жизни!» фыркает он в ответ. «И вообще, теперь я зауважал тебя еще больше. Лучшим семейным ужином до сегодняшнего был тот, во время которого Адам начал нести какую-то хрень собачью, за что получил от меня по морде, а вскоре Амелия его бросила. Но то, что было сегодня, затмило предыдущего фаворита на раз-два». Мой звонкий смех эхом проносится по двору у дома. «О, не надо было про Адама говорить, да?» Тут же чертыхается Даниэль. «Прости, я...» «Все в порядке». Амелия рассказывала о нем. «Фу, придурок!» — шипит он. «У меня есть просьба». «Какая?» «Не будь таким же придурком, пожалуйста». «Ни за что на свете», — фыркую я. «У меня к тебе тоже есть просьба». Новая дверь, я помню. И постараться быстрее соорудить тебе нормальный дом. А еще мне бы не помешала помощь с мебелью. Я заказал для твоей сестры кое-что для кабинета, но боюсь, что один не соберу. Никогда этого не делал. «Мебель для кабинета?» — переспрашивает Даниэль. «Да». «Помнишь ту маленькую комнату, в которой едва помещается два человека?» «Ну...» Ты преуменьшаешь ее размеры. Но да. Я купил ей пару стеллажей, стол, ну, чтобы ей было удобно писать. Ну, или читать. В общем, чтобы ей просто было комфортно в доме. На другом конце линии воцаряется тишина. Даниэль? Да, я здесь, приглушенно говорит он. Ты купил Амелии мебель? Да. Что не так? Я просто... Ух ты! Ладно, я помогу, конечно. Мебель привезут завтра к вечеру. Отлично. Попробую заодно договориться насчет двери. Идеально. Я твой должник. Даниэль усмехается. Не разбивай сердце моей сестре. Повторюсь, это единственное, что ты мне должен. Улыбаюсь. Еще раз прости за сегодня. Все отлично! Спасибо, что приехал и за Амелию. Я рад, что вы вместе. Ощущаю давление в груди. Отвратительное чувство из-за всей этой фальши. Даниэль меня возненавидит, когда я уеду. Да я сам, кажется, себя возненавижу. «Джейк?» — зовет он. «Да, прости, наклонялся взять вещи из багажника. Завтра напиши, как узнаешь про дверь». «Лады». «Пока, мужик». «До завтра». Отключаюсь, все еще пытаясь проглотить мерзкий вкус гравия в груди. Сегодняшнее решение защитить Амелию любой ценой стало тем самым моментом, разделившим наши фальшивые отношения на «до» и «после». И я об этом не жалею. Не могу с полной уверенностью сказать, что уже влюбился в Амелию, но еще я больше не уверен, что люблю Элизабет. Я не думаю о ней перед сном, не листаю ленту социальных сетей и не мастурбирую с мыслями о ней. И все это из-за Амелии. Мне с ней хорошо. Она забавная и чертовски милая и сексуальная. Но не могу сказать, что думаю об Амелии только в этом ключе. Да, я представляю ее голой, но не тогда, когда она рядом. Когда она рядом, я любуюсь ее улыбкой и румянцем на щеках, и мне нравится ее запах. Она так сладко пахнет ежевикой. Вот только я понимаю, что совсем скоро я вернусь домой и вновь увижу Элизабет. И вот тогда-то точно мои чувства к ней снова затмят разум. Ведь я все еще зависим от своих чувств к ней. Или больше нет». Я не знаю, чувствует ли что-то ко мне Амелия, ведь она создала в своей голове образ, которому я подражаю, но я точно уверен в том, что испытываю к ней сам. Но я не должен привыкать к тому, что она рядом. Мне нельзя думать о будущем с ней, ведь я не знаю, возможно ли это. Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что не сделаю глупость, когда увижу Элизабет. Я любил ее слишком долго и не уверен, что мог вот так просто излечиться от этого неизлечимого вируса. Что, если я все еще болен? Мне просто нужно окружить Амелию заботой, помочь ей полюбить саму себя и поверить в то, что она достойна быть любимой. И все. Я обещал быть ей другом, и я буду им оставшееся время. Вот только есть одна существенная проблема. Кажется, я все же хочу с ней чего-то гораздо большего, чем какая-то дружба. Делаю глубокий вдох, а затем шумно выдыхаю облако пара на холодном воздухе. Затем тянусь к чемодану и возвращаюсь в дом. Когда я захожу в комнату, то вижу Амелию, лежащую на краю кровати. На ней все еще тот твидовый костюм и туфли на каблуках, застегнутые на лодыжке. Тихонько поставив чемодан у двери, я медленно подхожу к ней И расстегиваю застежки туфель, ставлю обувь на пол, а затем укрываю амелию простыней. Все это время я не дышу, боясь разбудить ее. Чтобы амелия не замерзла, включаю маленький биокамин, который на днях мне привез Даниэль, и выхожу за дверь. Прислоняюсь к ней затылком и, наконец, шумно выдыхаю. Потом иду, разжигаю в гостиной еще один камин и раздеваюсь с наслаждением заваливаюсь на диван под плед в надежде поскорее уснуть и выбросить из головы все мысли о том, что, кажется, я влюбляюсь в Амелию Хайт и понятия не имею, как это возможно.